василий криптонов Мила бачурова князь борятинский второй курс тьма наступает глава первая санкт петербург рухнул в осень как камень в воду дождь не прекращался ни днем ни ночью ливень сменялся моросью морось превращалась в небольшой дождь который потом вновь становился ливнем. лиц людей на улице не было видно из за огромных зонтов Да и вообще, люди старались лишний раз на улицу не выходить. Все ждали, когда уже наконец-то дождь превратится в снег. Тогда можно будет начинать ждать Рождества и верить в чудо. А сейчас лучше всего сидеть дома, пить горячий чай и вспоминать солнечные деньки. Я бы с удовольствием занимался тем же самым, но мне мучительно хотелось жить. А если я пропущу премьеру своей сестры? Это была премьера с большой буквы. Первая постановка нового театра. Первый раз Надя играла в этой конкретной пьесе. А еще на представление должна была прибыть в полном составе императорская семья. Если бы я пропустил события такого масштаба, Надя бы меня точно убила. Машину я поставил на парковке для вип-клиентуры. И даже здесь место было впритык. Но еще бы. Слухи об этом театре циркулировали по столице задолго до его открытия. Ведь ему... Покровительствовал лично император. Обычных людей сегодня здесь не будет. Если кому-то из доброжелателей захочется разом снять с государства голову, запустить сюда бомбу будет лучшим вариантом. Впрочем, прищурившись, я окинул взглядом здание сквозь струи проливного дождя и увидел свечение. Театр защитили магией так, что он переживет и ракетную атаку, даже едва ли ее заметит. «Костя!» «Ты уверен, что мне следует здесь быть?» – обеспокоенно спросила Света. «Весь свет здесь. Без тебя картина будет неполной», – улыбнулся я. «Ты играешь словами, а я говорю серьёзно», – надула губы Света. «Все будут на меня смотреть». «Никто не знает, кто ты», – возразил я. «Ну, почти никто. В общем, не волнуйся на этот счет. Люди пришли смотреть спектакль». «Это меня и беспокоит». «Если вместо спектакля все будут смотреть на меня, твоя сестра расстроится. А мне не хочется, чтобы она расстраивалась. Она очень милая. Столько для меня сделала». «Ладно», – вздохнул я, – «давай на чистоту. Спектакль смотреть в принципе мало кто будет. И тут, тут совершенно ни при чём. Суть подобных мероприятий в том, что люди приходят смотреть друг на друга и показывать себя». а потом месяц обсуждать чье нибудь платье или кто с кем пришел. «А зачем тогда здесь мы?» «Смотреть спектакль», – пожал я плечами. «Кто-то ведь должен». Я вышел из машины, сотворил над головой щит и, подойдя с другой стороны, открыл дверь для Светы. Со вздохом она покинула салон и встала рядом со мной. Сложно сказать, что могло бы расстроить Надю больше. Внимание зрителей к Свете, а не к пьесе – или же появление спутницы молодого князя Борятинского на таком ответственном мероприятии в форме курсантки Императорской Академии. Благо, когда мне еще за неделю до премьеры доставили для примерки новый фраг, я сообразил, что и Свету не худо бы завернуть во что-то подобающее. Надя купила ей платье. На мой взгляд, очень красивое. «С тобой рядом даже настроение поднимается», заметил я, закрыв дверь. «Почему?» Внезапно покраснела Света. «Вокруг всё такое серое и мрачное, а ты светишься? Буквально!» Платье и правда было золотистого цвета, такого же, как туфли и сумочка. Надя предусмотрела все, даже украшения. «Хочется верить, я могу быть полезна не только этим», пробормотала Света. «Ты уже полезна не только этим». Мы пошли ко входу. Света увидела афиши. «Антигона!» прочитала она название спектакля. «Какое смешное название. Это комедия?» «Едва ли», – вздохнул я, вспоминая курс древнегреческой литературы. «Видимо, времена сейчас недостаточно мрачные. Люди пока еще предпочитают трагедии». Внутри театра горел яркий свет. Глядя на люстры, я усмехнулся, представив себе Вову, который сидит над щитами, обхватив голову руками. Но вроде как, согласно его расчетам все затраты должны будут успешно отбиться после сегодняшнего вечера. Потом будут рецензии в газетах, и, даст бог, недостатка в аншлагах театр не узнает. Глядишь, через месяцок-другой Вова сможет осторожно выдохнуть. Ну а что до Наде, так она наверняка даже и не думала заморачиваться по этому поводу. Аристократка по рождению, моя сестра не привыкла думать о том, как сводятся концы с концами. А в последнее время и вовсе жила одним искусством. Подскочивший швейцар принял у нас верхнюю одежду. И тут же рядом с нами оказался великий князь Борис. «Константин Александрович», – торжественно произнес он, – «наша семья приглашает вас на время спектакля присоединиться к нам». «Для нас это большая честь», – сказал я, пожав Борису руку. И мы направились в императорскую ложу. «Вот о чем все точно будут судачить ближайший месяц. Князь Борятинский». Смотрел спектакль, сидя рядом с его величеством. И что это за таинственная особа в золотистом платье была вместе с ним? Так что, выходит, Света не зря переживала. Но не отказывать же императору из-за боязни слухов. Чем выше ты находишься, тем больше людей тебя видит. Со всеми вытекающими. Императорская семья присутствовала в ложе в полном составе. Его и ее величество приподнялись со своих мест, чтобы поприветствовать нас. Скромно потупив взгляд, привстала и Анна Александровна, дочь императора. «Я рада вновь видеть вас, Константин Александрович», пробормотала она в своей неподражаемой манере. Интересно, прошла ли уже ее влюблённость в меня? На вид, так Анна точно стала взрослее. Даже приехала в театр без книжки в руках. Это ли не прогресс? Когда мы обменялись приветствиями и поклонами, император посмотрел на свету. «Это та, о ком я думаю?» спросил он. Меня немного покоробил его тон, как будто говорит про статую. «Да», — ответил я, ее зовут Светлана. но ну, вы понимаете, это я стал ее так называть. отчество и фамилии, к сожалению, нет». «Ничего страшного», — император улыбнулся Свете. «Для нас честь оказаться рядом с вами, с сударыня. Какой бы ни была наша фамилия, и кем бы ни были наши отцы». Света потупилась, Ее щеки залили. Я совершенно не заслужила никакой чести в вашем мире, возразила она. «С вашего позволения, мне бы не хотелось, чтобы мне поклонялись силе вроде того. Я всего лишь частица света. В нем и растворюсь, когда придет мое время. Если придет. мысленно поправил я ее. Вопросов в борьбе с тьмой было все так же больше, чем ответов. Что за новая напасть явилась в наш мир в Париже? Что за сущность сбежала из Жоржа? К чему теперь готовиться? Решать все эти вопросы я уже потихоньку начал, но сегодня на первом месте был спектакль. Свет в зале погас, все расселись по местам. С одной стороны от меня сидела Света, а с другой – великая княжна Анна. Она внимательно смотрела на занавес, ожидая появления актеров. Когда мы ездили в Кронштадт, Анна почти подружилась с Надей, а Полли, собственно говоря, Притворялась Великой Княжной, когда мы пытались вывести на чистую воду Юнга. Так что у Анны было целых два повода явиться на представление без книги в руках. Наконец, занавес поднялся, и на сцену вышли Надя и Полли, загримированные и в костюмах. В момент, когда все взгляды были прикованы к ним, пальцы Анны коснулись моей ладони. Я почувствовал бумагу. Сжал кулак. Рука Анны ускользнула, а записка, я предположил, что это записка, осталась. «Казалось бы, и горе, и бесчестие, и скверны, и греха всю чашу мы до дна с тобой испили? Нет, не всю!» Услышал я слова, произнесенные дрожащим от сдерживаемых чувств голосом моей сестры. Я сунул записку в карман. На, как видно, не всю чашу. «Какой кошмар! Какой ужас! Зачем люди смотрят такое? Зачем они вообще сочиняют такие пьесы?» Света сидела на пассажирском сиденье и смотрела перед собой широко раскрытыми глазами. «Видимо, есть какой-то смысл», — вздохнул я. «Позволишь немного критики? Вскакивать и вопить матом на актера, играющего Крионта, было совершенно необязательно». «Я не знала, что это матом. Ты так иногда говоришь». «Говорю, когда никто не слышит». «То есть я, по-твоему, никто?» «Ты не никто». «Ты — свои!» Я понял вдруг, что Свету, не принадлежащую к миру аристократов, воспринимаю частью иного мира, своего, и выражаюсь при ней иной раз так, как привык. К своим я причисляю тех, кто в курсе, кто я и откуда, и перед кем можно не притворяться. «Извини», — потупилась Света. «Да ничего. Приход тьмы твое сегодняшнее выступление вряд ли приблизит. А остальное, как по мне, — «Запросто можно списать по статье «Ерунда, не требующая особого внимания». «Посудачат, да забудут». Мысленно я порадовался, что Света живет в Академии на чердаке и, как следствие, Ольвинные доли этих толков не услышит. И отдельно порадовался тому, что за нами не увязался Джонатан, остался в Академии. Фамильяр мог вынести в ход спектакля еще больше разнообразия. Тогда бы Надя меня точно убила». «Я не смогла сдержаться». вздохнула Света. «Я ведь такая же, как эта Антигона». «Это какая?» – заинтересовался я. «Меня тоже схватили и заперли в темном страшном месте, просто за то, что я такая, как есть». «Ну ты не повесилась, Она шла выход», – возразил я. «Но ведь не все же так могут», – заревела вдруг Света. Она даже светиться стала тусклее. Э, «Как ее накрыло-то?» Я вот почти всю пьесу пропустил мимо ушей и мимо глаз, если так можно выразиться. После того, как Анна передала мне записку, думал только о ней. Что там, черт побери, может быть? Признание в любви? Да и бог, если хотя бы так. А если что-нибудь похуже? Меньше всего на свете мне бы хотелось даже десятиметровой палкой касаться каких-то внутрисемейных интриг императорского двора. Хотя я, конечно, уже бывал к ним опасно близок, но фанатом так и не стал. «Самое умное, что я мог сделать, это сказать императору. Ваша дочь сунула мне эту записку. Я не хочу ни во что вмешиваться, я ее даже не разворачивал. Вот, возьмите, и сами решайте, что с этим делать». Но я так не сказал и записки не отдал. Она лежит в кармане моего фрака. Прочитать сейчас? Нет, света рядом. А великая княжна явно намекнула, что это корреспонденция не для чужих глаз. Позже. Куда мы едем теперь? – спросила всхлипнув Света, когда я завел мотор. Не в такое веселое место, – сказал я. В еще более грустное? – изумилась Света. Не переживай, ты туда не пойдешь, подождешь меня в машине. Окей? Окей! – кивнула Света с радостью. Мм. И окей тоже не надо говорить в обществе, здесь так не очень принято. Окей не буду. «Но ты же свой?» Я в ответ только криво улыбнулся и, включив дворники, выехал с парковки. Мрачное здание на условной границе между Петербургом, аристократическим и Черным городом напоминало тюрьму или психиатрическую клинику. Четыре этажа, множество мелких окон, забранных решетками, ни в одном из окон не горел свет. Проехав через КПП и поставив машину, я задумался, а не зря ли сюда приехал, не напутал ли чего Витман. но ведь пропустили через КПП. А отсутствие Света, возможно, просто магическая маскировка, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Театры, правда, гораздо веселее», – пискнула, съежившись Света. «Зачем люди делают столько страшных вещей?» «Иногда без них никак», – вздохнул я. «А иногда люди просто мудаки. Кстати, мудаки – это...» «Только для своих, я поняла», – кивнула Света. «Жду тебя здесь». умница. Улыбнулся я и вышел под дождь. Ассоциация с тюрьмой была не напрасной. По сути, это здание было новой резиденцией лаборатории тайной канцелярии. Предыдущее здание разрушилось после прорыва тьмы, пришлось спешно переезжать. Новое было побольше и использовали его шире. В частности, тот человек, которого я хотел повидать, жил здесь, будучи чем-то средним между подопытным хомяком, пациентом и заключенным, С небольшим нюансом. Он сам был отнюдь не против своего заключения. После КПП уже никаких препон не встретилось, за исключением одной. Здание по-прежнему казалось пустым. Я слышал гулкое эхо своих шагов, свет нигде не горел. Только добравшись до лестницы на второй этаж, я сообразил, что веду себя ненормально. Нормальный человек сразу начал бы искать выключатель. Нормальный маг зажег бы огонек. О моем особом зрении не знал даже Витман. В курсе были лишь дед и Нина. Не то чтобы я специально делал из этого секрет, но... Лучше, когда люди знают ровно столько, сколько им необходимо знать. Не больше, но и не меньше. Я быстро осколдовал светляка. Светящийся шарик полетел передо мной, вполне сносно разгоняя простую, незапредельную тьму. Я огляделся, как человек, который до сих пор ничего не видел. Пусто. Я что тут, правда, что ли, один? Я поднялся на четвертый этаж. Ну, хотя бы здесь теплилась жизнь. У выхода на лестницу сидел в кресле крепкого сложения мужчина, бритый наголо, как каторжник. Его грубое неподвижное лицо наводило на такие же ассоциации. Я остановился и погасил светляка. В коридоре горели лампы, которых снаружи не было видно. Надо будет узнать, в чем секрет таких окон. Я бы их себе и в машину поставил, и в комнату в академии. «Доброго вечера», — сказал я. «Капитан Борятинский. Пришёл повидать заключенного. «Доброго», — буркнул мужчина. «Он пациент, а не заключённый. Добровольно тот». «А когда его воля изменится, превратится в заключенного. усмехнулся я. «Когда изменится, превратится». «Надо же! Эффективный менеджмент во всех мирах одинаков». «Что?» — сдвинул брови мужчина. «Ничего», — махнул я рукой. «Могу пройти?» Получив в ответ кивок, прошел дальше по коридору и остановился возле двери с номером 42. Послышался шорох шагов, периферическим зрением я засек движение. Каторжник выбрался из кресла и шел следом за мной. Я посмотрел на него, прищурившись. Но так и есть. Не просто для красоты сидит. Видно, что маг, притом не слабый. Должно быть, как Мишель, бастард какого-то родовитого персонажа, испытывающего трудности с удержанием членов в штанах. Мне пообещали, что поговорить с пациентом я смогу без свидетелей. каторжник кивнул, но не ушел. Защита мне тоже не нужна, добавил я. А как насчет ключа? В руке каторжника звякнула связка ключей. Я улыбнулся и кивнул. Ну да, что ж я, с ноги, что ли, дверь открывать буду? Поворачивая ключ, каторжник ощутимо напрягся. Видимо, приготовился к тому, что из-за двери может вылететь все что угодно. Я тоже на всякий случай призвал цепь, она обернулась вокруг моего предплечья. Однако все, что вырвалось из-за двери жидкий свет настольной лампы. Несколько секунд, постояв в проеме, котажник сделал шаг назад и кивнул мне. Я кивнул в ответ, вошел внутрь. Дверь за мной закрылась. Замок щелкнул. Ну здорово. И как мне предполагается выходить? Ладно, разберемся, когда закончим. Я оказался в комнате размером с четыре общежитских. То есть гораздо больше, чем полагается курсанту, но гораздо меньше, чем было бы привычно аристократу. На полу лежал ковер, на стене висела картина, изображающая несущихся по полю лошадей, тяжелые шторы на окнах и единственная дверь в противоположной стене, ведущая, судя по всему, к санузлу. Комнату явно переделывали из лаборатории, наспех. И когда дело дошло до стола, заморачиваться не стали. Стол оставили лабораторный, просто накрыли его красивой скатертью с кистями. Металлические ножки, торчащие из-под скатерти, выдавали истинную суть. Зато вот кресло, в котором сидел единственный обитатель помещения, было роскошным даже на вид. В таком наверняка можно хоть выспаться с комфортом, хоть половину жизни провести. Я подумал, что кресло прибыло сюда прямиком из дворца, принадлежащего тому, кто занимал эту комнату. «Знаешь...» «Сколько людей меня здесь навестили?» – спросил Жорж Юсупов, не глядя на меня. Он смотрел в большую книгу, которую держал в руках. «Трое?» – предположил я. «Ты первый».